Привет, Москва-ФМ Всем привет, с вами радио «Привет, Москва-ФМ» и ваш ведущий Рэдик и ведущая Полька. Колька, какое у тебя настроение? Рэдик, как обычно, излучаю счастье с недовольной рожей. Что ты думаешь о последних событиях в стране? ну деньги есть, но только не у вас. Ты про зрителей, про население планеты. Так, стоп, у нас звонок в студию. Представьтесь, пожалуйста. Лена из деревни Стаховская. Привет, деревня Стаховская. Чем вы занимаетесь? Расскажите. Колорадских жуков собираю на картофельных грядках. Очень полезное занятие. Кому вы хотите передать привет? Конечно, Москве. чтобы вы все там каждый день ходили на картофельные грядки. Связь потеряна. Лена хотела сказать, что желает столице хорошей рабочей недели. У нас новый звонок. Сегодня наши слушатели очень активные, не так ли, Полька? Еще бы. Представьтесь. Это я, та самая Ленка с картофельных грядок. Рядик вас обманывает. Мне хочется лишь только одного, чтобы вы все там в Москве, как тараканы, перейду. Связь снова прервана. Видимо, плохая связь с картофельных грядок. Какие же у нас все-таки в России доброжелательные отзывчивые люди? Желают друг другу небольшой передышки, но еще рано нужно поднимать Москву с колен. Полька, ты согласна? Ах, передышка нам точно не помешает. К тому же у нас минутка рекламы. Вы еще не слышали про новомодный старинный журнал до понедельника? Бегом за ним. Успейте купить в киосках. Желательно? до понедельника. «Отличный журнал. Почитываю периодически. Полька, ты чем занималась в понедельник?» ну Я читал этот журнал и обнаружила увлекательную статью по психологии отношений. Называется «Почему вы обязаны прийти к гадалке Мариши из созвездия Телец?» «И почему?» «Чтобы научиться спорить». «Вот оно как. Не задумывался об этом». «Ну, сам посуди». Ты задаешь стандартный вопрос, как-то я встречу свою любовь. Ты же не можешь не заметить подвох в вопросе, если не спросишь в ответ. А что такое любовь? Из чего вы вдруг взяли, что будущее существует? Бывает только настоящее. Стоп, только у нас новый звонок. Слушаем вас. Здрасте, я Мариша из созвездия Стрелец. И знаете что, что... Я проклинаю вас до одиннадцатого колена. Реально страшно. Еще не страшно. Страшно будет, когда ты, Полька, снимешь свой макияж. Хамка, тупая курица. Упс, абонент вне зоны доступа. Но у нас еще один звонок. Прямо бум, Редик. Слушаем. Костя, Соломаты. Полька, я ваш поклонник. Не пропускаю ни одного эфира. А вы в каких отношениях с Редиком? Он мой муж. Эх, жаль. Но все равно, телефончик не оставите? Нет. Мы же в прямом эфире. Какие еще телефоны? Вы что, не слышали, что я замужем? Это меня не остановит. Дорогие слушатели радиостанции «Привет Москва-ФМ», у нас музыкальная пауза. Вас ждут лучшие хиты, которые слушают все в стране. До скорой встречи. Ведущие выключили микрофоны. «Блад, как ты? Маш, пойдет. Тяжелый эфир. А бывают легкие? Главное, что деньги платят приличные. И нам не нужно идти работать на картофельные грядки». «Ага. Слава богу, что слова ничего не значит А то нас столько раз уже прокляли всякие шарлатанки типа Мариши». «Ничего. До конца эфира осталось чуть-чуть. Как тебе новый трек группы «Соня и Ко»? «Ну так. Попса везде одинаковые. Мне кажется, что их производят на одном и том же заводе, только названия имен разные. Это да. Кстати, а почему ты себя обозвал Редиком? Странное имя. Редик — производное слово от слова «редиска», а «редиска» на жаргоне означает «дурак». А ты? «Ну, дураком тебя не назовешь. Я-то почему?» «Просто я люблю свою маму, она из Польши». «Ясно. Все фикция». «Ага. Как и наш фиктивный брак». «Брак – очень действенный аргумент для левых выхажеров». «Само собой, что мало кто пойдет до конца». «Сегодня вечером что будешь делать?» «Пить виски со льдом и колой и заниматься сексом с очередной поклонницей из сети ВКонтакте». «Внимание! 30 секунд до возобновления эфира. Внимание!» дорогие слушатели с вами радиостанция привет москва фм мы продолжаем эфир полька расскажи всем нам как ты проведешь свой вечер нус буду смотреть сериал король и шут это прекрасно но думаю что ты врешь ты выйдешь на улицу вызовешь такси доедешь до дома и не откроешь входную дверь потому что ты осознаешь что забыло ключи на работе И что же дальше, наш Нострадамус? Смерть. Фух. Ну, наконец-то случится. И да, сейчас нам позвонит тот, кто убьет тебя. Но ты так и не увидишь его лица. А вот это не смешно. Стоп, у нас звонок. Говорите, мы слушаем вас. Меня зовут Аллегро По, я киллер. И сегодня у меня заказ. Редик, это розыгрыш? Какой еще Аллегро По? И кто же жертва? Радиоведущая, Полька. <связывая> вот же ты клоун, Редик. Ну, согласись, что розыгрыш получился. Да. Всем спасибо. До следующего эфира «Привет, Москва-ФМ». С вами были радиоведущие Редик и Полька. Самое главное – жить, а не слушать. Пост скриптум. Доброй ночи. С вами последний выпуск «Уголовных хроник» на «Россия-1». Сегодня ночью было совершено убийство известной радиоведущей «Привет, Москва-ФМ». Убийца поджидал свою жертву у входной двери. Обстоятельства убийства выясняются. Радиоведущий Редик отрицает причастность к убийству и называет розыгрыш в эфире случайным совпадением, однако следователи указывают на некоторые нестыковки в событиях, произошедшего со слов Редика. Будем держать вас в курсе событий. Скорее всего, кто-то из злоумышленников решил подставить звезду радио.